Глава двенадцатая. Соня. Моё так и не случившееся признание повисает в воздухе, пока эта странная компания не проходит мимо, попутно поздоровавшись с Мишей и отколов мне пару сомнительных комплиментов. «Не обращай внимания», — говорит муж, когда те, наконец, уходят достаточно далеко. «Почему их не выгонят за... ну, за крик и вообще странное поведение?» потому что те двое, что шли в обнимку, это наследники главных спонсоров мероприятия. Так что на их эксцентричные выходки просто закрывают глаза. Как банально. Вздыхаю. «Ты что-то хотела сказать?» Вдруг спрашивает Миша. «А я теряюсь. Не знаю, почему поддалась моменту и фактически призналась ему в чувствах. Просто вот показалось, что здесь и сейчас он тот самый». Но теперь моя уверенность в этом уже не так сильна. Что, если Колганов просто не поверит? Да, я хотела спросить, когда мы поедем домой. Тушуюсь под его внимательным взглядом. Уже устала? Нет, но... Неинтересно, понимаю. Мне нужно переговорить с мэром и поедем домой, хорошо? Конечно же, я соглашаюсь. И хотя мне куда комфортнее подождать в той же машине, например... Я сопровождаю мужа, улыбаюсь, говорю на отвлеченные темы с незнакомыми людьми и принимаю поздравления по поводу свадьбы. «А вы еще не в положении?» — вдруг спрашивает одна довольно бестактная девица, да еще и пристально смотрит на мой живот. Полагаю, планирование прибавления в нашей семье не тот вопрос, который будет освещаться. Довольно холодно, — заявляет Миша спутник этой дамочки тут же извиняется всячески да и сама она краснеет и под глупым предлогом уходит в сторону столов в общем мы еще около часа проводим в зале, а потом наконец уезжаем миша немногословен и задумчив на все вопросы отвечает односложно и как будто вообще не со мной находится это безусловно меня ранит я то и дело вспоминаю про ту женщину с которой его видела. Но что я могу спросить в лоб, кто это был, на каком основании? Даже решил он мне изменить, у меня даже нет права что-то ему предъявить. И когда зашел сегодня разговор про этот треклятый договор, я не выдержала. Призналась, что не читала. Я пыталась, правда, не один раз. Но в итоге поняла, что даже если там будет что-то ужасное, я же все равно подпишу потому что это мой шанс быть рядом с Мишей. Так какой смысл вникать в сложные юридические формулировки? Я понадеялась, что после этого муж поймёт, что я ему верю, что не сомневаюсь в нём и никогда не предам. А он... он меня пожалел, дал обещание, хотя я и без него бы не допустила ни малейшего сомнения. Я и про слияние это спросила только, чтобы урезонить Виолетту, если это станет меня доставать. «Спасибо, что поехала со мной», — говорит Миша, — «уже дома. Отдыхай». «А ты куда?» «Возможно, я выгляжу жалко, но мне так не хочется расходиться по комнатам сейчас». «Надо поработать еще. «Ты совсем не отдыхаешь. Это плохо для здоровья». Муж приподнимает брови. Считаешь меня уже слишком старым для такого ритма жизни. Щеки опять обжигает. А мысленно я себя обзываю дурой и идиоткой. Прости, я не это имела в виду. Просто ты почти всегда за работой. Бормочу, надеясь как-то загладить свою идиотскую фразу. Папа тоже постоянно работал. Но говорил, что хотел бы научиться отдыхать и... Я понял, Соня. Мягко перебивает меня Калганов. Спасибо за беспокойство. Не волнуйся. Как минимум на год моего здоровья точно хватит. Подмигивает мне и уходит в сторону своего кабинета. А я пытаюсь сдержать подступающие слезы. Каждый раз, когда муж напоминает мне про срок нашего договора, я никак не могу отделаться от чувства, что я ему в тягость но я стараюсь держаться. Следующая неделя проходит... никак. Мишу я почти не вижу, хотя он и говорил, что будет приезжать к ужину, мне так и не удалось с ним ни разу поесть. А ведь я готовила сама, попросив повара дать мне возможность сделать для мужа все самостоятельно. Но каждый вечер Миша приезжал все позже и позже. Уставший, иногда раздраженный, Конечно, на меня он не кричал, но все же я чувствовала, что мое присутствие его напрягает. Естественно, ни о каком отпуске и медовом месяце и речи не шло. В те редкие встречи, что у нас с Колгановым все же случались, он уточнил про мою учебу. Семестр ведь уже начался. А я, к своему стыду, даже не знала, что ему ответить. Я-то надеялась, что смогу провести с ним время. Однако все было напрасно. И в итоге я и правда вернулась в Академию. Фамилию мне уже везде сменили, так что в первый же день девчонки устроили мне допрос с пристрастием, ведь они не поленились и нашли фото с нашей свадьбы. Так что мне битый час пришлось отвечать на их вопросы и старательно изображать счастливую молодую жену. «А фамилию тебе уже поменяли? А зачем? А мне вот Тарская больше нравилась». «Да ты что, Колганова звучит круче!» Так и сыплются вопросы со всех сторон. «Слушай, Соня, а муж твой... Ну как?» Многозначительно двигает бровями Катя, когда фамилию обсуждать уже становится неинтересно. «Ну, в постели. Огонь?» «Да, Сонь, как оно? Со взрослым мужиком?» «Я только лицо руками закрываю от стыда. Я не стану это обсуждать». С трудом выдавливаю в ответ. «Вы чего?» «А чего?» — фыркает Тоня. «Нормальный вопрос так-то. Поди, у Колганова побольше будет, чем у Валерки этого щуплого». Девчонки на перебой начинают спорить про возраст, размеры и прочее, а я просто не могу с ними находиться дальше. Скакиваю и бегу в сторону аудитории. «Эй, Сонь, ты чего?» — доносится в спину. «Мне в деканат надо, забыла!» Придумываю на ходу, лишь бы не увязались и не продолжили этот неуместный разговор. К счастью, девчонки остаются обсуждать между собой параметры мужчин. Я же, наконец, могу выдохнуть и расслабиться хотя бы ненадолго. все таки сложно это — делать вид, что ты по-настоящему счастлив, когда на душе кошки скребут. Я успеваю прогуляться до деканата и посмотреть расписание дополнительных лекций, когда замираю, услышав знакомый голос. «Сонечка, ну вот и встретились мы снова». Медленно оборачиваюсь и вижу, как из деканата выходит Язов собственной персоной.